Глава 14, Булат. Хватка отца стала жестче, Если ты сейчас... Хватит, отец! Я выдернул руку. Хочу, чтобы Ира стала частью семьи? Разведись с матерью и женись на ней. Я не давал никаких обещаний ни ей, ни ее отцу. И гробит свою жизнь в угоду вам с матерью не стану. Булат! В образовавшейся тишине его рык прокатился по залу. Я на ней не женюсь, отрезал я. Дина почти добежала до выхода. Вокруг стоял ропот, постепенно становившийся громче. «Динара!» — я рванул за ней к дверям. «Булат!» — вскрикнула Ира и попыталась остановить меня. Я притормозил, качнул головой и помчался дальше. Слышал, как стучат Динкины каблуки по плитке. Черт, как женщины могут так быстро бегать?» «Динара!» — заорал, вылетев из ресторана. Заметил ее несущуюся по обочине во дворы, и, бегом спустившись по ступеням, понесся следом. Догнал метров через пятьдесят, поймав, развернул к себе. «Отстань от меня!» — закричала она, беспорядочно молотя меня по рукам и плечам. «Отстань, Булат, я...» «Что ты? Ненавидишь меня? Проклинаешь день, когда стала моей? Что?» Она зарыдала в голос, не переставая отбиваться. Ногтями попала мне по щеке, по руке. Чёрт. Я развернул ее к себе спиной и кое-как перехватил руки, но отбиваться от меня она не перестала. А я как псих прижимал ее к себе и наслаждался этой близостью. «Отпусти!» — прохныкала она. «Ай! Ай!» Динка выгнулась, вскрикнула, словно ей было больно. «Дина! Дина, что?» Ноги её вдруг подкосились, и она обмякла. Паника накатила ледяной волной. Я не понимал, что делать. Динка! Затряс ее, но она не подавала признаков жизни. Болталась, как безвольная кукла. Выругавшись, я подхватил ее на руки, увидел появившегося на улице Витьку и заорал во все горло. Машину, гони, Вик! Сюда! Секунду оценив ситуацию, друг бросился ко мне, показал в сторону припаркованного в десятки метров внедорожника. Что случилось? поспешно садясь за руль, спросил он. «Не знаю, она просто упала. Гони давай! Черт, если она опять потеряет зрение!» «Не потеряет». Друг стремительно сдал назад и выкрутил руль. В зеркало я увидел вываливающих из ресторана людей. Среди них заметил отца и мать, но было не до этого. «Дина!» — позвал тихо, похлопав ее по щеке. «Дина, очнись же ты! Ну, девочка, давай, давай же!» Она тихо застонала, и я подобрался. Вглядывался в ее побледневшее лицо, надеясь уловить движение ресниц, но тщетно. Она была словно спящая красавица. Только вот я на роль принца плохо подходил. На роль злодея — да, но никак не принца.